Питер Пауль Рубинс. Годы жизни 1577-1640. Знаменитый художник Делакруа сказал: "Надо видеть Рубинса. Надо Рубинса копировать, ибо Рубинс бох". В восторге от Рубинса Карамзин писал в письмах русского путешественника Рубинс по справедливости называется фламандским Рафаэлем. Какие богатые мысли, какое согласие в целом, какие живые краски, лица, платья. Отец Питера Пауля Рубинса был юристом, советником антиверпенского магистрата. Но после введения в 1567 году в страну испанских войск Когда начался жестокий террор, установленный герцогом Альбой, Ян Рубинс бежал в Кёльн. В изгнании, в немецком городе Зигин и родился 28 июня 1577 года будущий великий художник. Детство мальчика прошло в Кёльне. Только после смерти мужа в 1587 году Мария Пепелинкс возвращается с детьми в Антверпен. Здесь одиннадцатилетний Питер Пауль и его старший брат Филипп были отданы в латинскую школу. Он изучает иностранные языки, начинает знакомиться с античной историей и литературой. Раннее увлечение рисованием и интерес к искусству приводят четырнадцатилетнего Рубинса В мастерскую художника пейзажиста Тобиаса Верхахта вторым учителем Рубинса был Адам ван Норт. В 94 году Рубинс попадает в мастерскую придворного живописца Отто Вениуса, одного из крупнейших в то время нидерландских романистов. После четырехлетнего пребывания в мастерской Вениуса Рубенс в 98 году был принят в гильдию художников Святого Луки. Это дает ему право работать самостоятельно. Но еще два года Питер Пауль оставался в мастерской Ван Вейна, участвуя в подготовке к торжественному въезду в Антверпен новых испанских правителей, эрцгерцога Альберта и его супруги Изабелла. В 1600 году Рубенс едет в Италию. где поиздовна существовавшей традиции завершали свое художественное образование нидерландские живописцы. Вскоре после приезда художник поступил на службу герцогу Мантуанскому Винченцо Гонзага. Заказов он получал от Винченцо досадно мало, но герцог, распознав в молодом человеке задатки дипломата, отправил его в 1603 году с поручением к королю Испании После этого Рубенс провел несколько лет в Риме, где получил, по его собственным словам, наперекор притязаниям всех лучших римских художников, крупный заказ за престольный образ для главного алтаря в Язуноово. Кроме алтарных композиций, он постоянно выполнял заказы итальянской знати, много работает как портретист. Написал такие картины, как Автопортрет с Монтуанскими друзьями. Маркиза Бриджида Спинола Дорио. Вскоре после успешного завершения алтарной композиции в Кьезеново художник возвращается в Антверпен. Его внезапное отъезд из Рима объяснялся известием о серьезной болезни матери. Как он не торопился, ему так и не удалось успеть к умирающей. Вернувшись в Антверпен осенью 608 года, Робинс увидел по образному выражению одного из современников большой город, большую пустыню. В результате многолетней войны с Испанией и Голландией Антверпен разорен, обескровлен. Но весной следующего года было объявлено перемирие, продлившееся 12 лет. Фландрия наконец смогла вздохнуть свободно. Робинс отразил в своем искусстве это счастье мирного бытия. Вскоре он женится на юной горожанке Изабелле Брант. Когда он вернулся на родину, сообщает первый биограф художника, слава его стала уже повсеместной, и эрцгерцоги Альберт и Изабелла, желавшие, чтобы он их писал, назначили его придворным художником и привязали к себе золотыми цепями. чтобы он не вернулся в Италию, куда его могли привлечь высокие цены на его картины. Робенсу предложили хорошие условия. Помимо годичного оклада в 500 флоринов, ему полагалось особое вознаграждение за любую работу, которую ему заказывали его августейшие покровители, за исключением их портретов. Положение придворного художника освобождало его также от налогов, равно как от всевозможных поборов. Одним из первых заказов, полученных Рубенсом по возвращении из Италии, было крупномасштабное полотно Поклонение волхвов для большой Антверпенской ратуши. В следующем году Рубенс приступил к первой из двух монументальных алтарных композиций, упрочивших его репутацию в Антверпене. Водружение креста для церкви Святого в Альбурге. Следующей большой алтарной композицией явилось Снятие с креста. Обе композиции, приведшие к подлинной революции в антверпенской живописи, считаются характерными иллюстрациями обеих сторон Рубенсовского искусства: барочной и классической. Это, конечно, чрезмерное упрощение, но бесспорно и то, что оба триптиха основываются на различных принципах Водружение с его остро-драматической диагональной композицией со всей силой живописует происходящее действие, в то время как снятие, хотя действие изображаемое в нем еще не закончено, словно фиксирует мгновение покоя, выхваченное из потока времени. Пафос бурной космической динамики, борьбы противостоящих сил господствует в огромных декоративных полотнах Страшный суд Малый страшный суд, падение грешников, битва амазонок. Стихия первозданного хаоса подчинена безупречно организованной композиции, построенной по диагонали, эллипсу, спирали, на контрастах темных и светлых силуэтов, цветовых сочетаний и пятен, потоков света из затененных живописных масс, сложной игре ритмических созвучий. Яростная схватка людей с дикими животными воплощена в сценах охоты, новом, созданном Рубинсом жанре фламандской живописи, который отличался то более условным характером охота на крокодила и гиппопотама, охота на кабана, охота на львов, то приближением к реальности сочетанием анималистического жанра и пейзажа охота на кабана. Тема борьбы человека с силами природы присутствуют уже в ранних, собственно, пейзажных работах художника. Вощики камней. В первые же годы пребывания Рубенса в Антверпене возникла его мастерская. Со всех концов страны стекаются в нее ученики. Я до такой степени осажден просителями, пишет Рубенс в 1611 году, что многие ученики уже несколько лет ждут у других мастеров, чтобы я мог принять их к себе. Я вынужден отклонить более 100 кандидатов. Из мастерской Рубинса выходят не только живописцы, но также архитекторы, скульпторы, гравёры. Современники оставили воспоминания о том, как распределялась работа в мастерской Рубинса. Вот что писал по этому поводу немецкий художник Иоахим фон Зандрарт, один из первых биографов Рубинса. Он всегда сам сочинял композицию будущей картины на эскизе в 2 х 3 высотой. Поэтому эскизу его ученики писали картину на большом холсте, который он потом проходил кистью или сам исполнял наиболее важные места. Причем, как отмечал Зандрарт, Рубенс тщательно обучал своих учеников и использовал их в соответствии с их склонностями и способностями. С постоянным стремлением Рубенса приобщить национальную фламандскую культуру, к общеевропейской связан и интерес его к античности, традиционной для искусства Западной Европы того времени. Рубенс, блестящий знаток античности, античного искусства, античной мифологии, восхищение жизнью, стремление передать красоту живого человеческого тела сближают его с древними мастерами. Однако Изучая памятники античного искусства, Робинс никогда не повторял буквально созданный древними мастерами идеал прекрасного. Он переосмысливает классический идеал в соответствии с национальным фламандским идеалом, стремясь передать красоту здорового, сильного, цветущего человеческого тела, его теплоту и трепетность. Не столько классическая строгость и красота пропорций волнуют художника, сколько телесная, физическая мощь человека, движение, воплощенное в живой плоти. Примером тому могут служить многочисленные картины Рубенса на античные сюжеты, созданные в первое десятилетие работы художника в Антверпене: Статуя Цереры, Союз земли и воды, Похищение дочерей Элевкипа. Многочисленные Вакханалии, Венера и Атонис, Возвращение Дианаса со охоты, Битва амазонок, Персей и Андромеда и другие. Картина Союз земли и воды это как бы грандиозная аллегория мировой гармонии, в слиянии основных сил, на которых зиждется мир. Красота композиции, образующей роскошную пирамиду, красота колорита, бесчисленными нюансами передающего как бы самый трепет жизни. Красота человеческого тела и покойная величевость жестов и поз создают на полотне эту гармонию, убеждают нас, что она возможна в мире. Но гармонии предшествует борьба, в борьбе с темными силами природы, в борьбе со злом мужает человеческая личность и вырастает герой. Какой безудержный вихрь борьбы, какая воля к победе в эскизе Охота на львов где силой, равняющей его с Микеланджело, Рубинс возвеличивает человеческую отвагу. А вот и воплощенный герой в картине, несомненно, одной из самых совершенных в его творчестве. Персей и Андромеда. Персей, сын Зевса и Данаи, убивает морское чудовище, половившее красавицу царевну Андромеду, и освобождает ее. Робин обращается к античному миру, чтобы запечатлеть мужественный героизм и вечную женственность. Как чудесные голубоватые тени на розовеющей белизне нежного тела пленницы со стыдливо опущенными глазами, и как обаятелен в своей легкой победной поступе юный герой, а над ним сияющая богиня славы. Маленькие амуры держат за узцы крылатого коня Пегаса. быть может, самого прекрасного коня когда-либо рожденного кистью художника. А кисть эта создает здесь красочную гамму, которая своими переливами, воздушной прозрачностью, незаметно переходящей в самые глубокие, насыщенные тона, сливающиеся в едином полноцветном потоке, вероятно, оставит Роббинса наряду с Тицианом выше всех колористов Италии и Фландрии. В двадцатые годы XVII -го века он создает огромные по размерам и сложные по построению композиции, а также целые серии полотен. В двадцать четвертом Рубинс пишет Поклонение волхвов. Антверпен. Большой размер картины, говорит художник, придает нам гораздо больше смелости для того, чтобы хорошо и правдоподобно выразить наш замысел. Эта картина поражает свободой композиционного решения, и яркой мажорной красочностью. Традиционная тема христианского искусства в интерпретации Рубинса преображается в радостное земное зрелище. Кисть художника уверенно лепит мощные фигуры людей и животных, определяет очертания развивающихся складок одежд. Каждая линия исполнена напряжение. Каждый мазок несет в себе заряд творческой энергии мастера. Из портретов этого периода Надо особо упомянуть прелестный портрет камеристки Эрцгерцогини Изабеллы. 25-й год. Громкая слава сопутствует художнику. Его называют королем живописцев и живописцем королей. В 24-м году испанский король дарует Рубенсу титул дворянина с последующим правом наследования этого сословного звания. В 20-е годы художник выполняет ряд заказов крупнейших европейских дворов. Его заказчиками становятся герцог баварский Максимилиан, испанский король Филипп IV, английский король Карл I, королева Франции Мария Медичи. По заказу Медичи Рубенс пишет большую серию исторических полотен, посвященную жизни королевы. Он создает особый тип исторической картины. В 20 с лишним больших картинах он должен был представить различные эпизоды жизни и правления королей. Эпизоды сами по себе малозначительны, но гений Рубинса позволил ему разрешить эту неблагодарную задачу с исключительным художественным мастерством. Он сочетает в своём цикле элементы подлинной исторической живописи со всевозможными мифологическими фигурами, аллегориями и насказательными намеками. Так в сцене, где Генрих IV получает портрет Марии, два крылатых гения, олицетворяющих любовь и супружество, держат перед восхищенным королем идеализированное изображение принцессы. Стоящая рядом женщина, аллегория Франции, дает ему совет следовать влечению сердца. На сцену покровительственно смотрят сверху Юпитер и Юнона. Монументальный строй композиции, эффектные архитектурные или пейзажные фоны, богатство колорита определяют несравненные декоративные качества этих больших картин, выполненных при широком участии помощников Рубенса. Однако еще более совершенны собственноручные эскизы мастера, в частности, поразительной поживости композиции изысканности цветового решения, виртуозной свободе исполнения Эскиз. Коронация королевы Марии Медичи. В двадцать шестом скончалась его любимая жена Изабелла Брант. В одном из писем Рубин с болью напишет: "Я потерял превосходную подругу. Эта утрата поражает меня до самых глубин моего существа. И так как единственное лекарство от всех скорбей забвения — дитя времени" придется возложить на него всю мою надежду. За три года до этого горестного события Рубинс пережил другую тяжелую утрату смерть двенадцатилетней дочери Клары Сарены. После смерти Изабеллы Рубинс, неожиданно для многих, оставил живопись и в ранге полномочного посла испанских Нидерландов принял на себя ведение сложных дипломатических переговоров. В 30 году он едет в Лондон и там подготавливает мир между Испанией и союзницей Голландии, Англией. Конец дипломатической карьеры в том же году совпал с женитьбой Рубинса на 16 шестнадцатилетней Елене Фаурмент, дальней родственнице покойной Изабеллы. В письме к другу художник писал: "Я взял молодую жену дочь честных горожан, Хотя меня со всех сторон старались убедить сделать выбор при дворе, но я испугался этого бедствия знатности и особенно надменности. Я хотел иметь жену, которая бы не краснела, видя, что я берусь за кисти. Несмотря на разницу в возрасте, поздний брак Рубинса был счастливым союзом красоты и таланта. В женских образах Рубинса всегда соединялись черты Изабеллы и Елены. В первый он как бы предвосхищал черты второй. Во вторую вложил как бы неизгладимые воспоминания о первой. Почти ни одно полотно позднего Рубинса не обходится без Елены. Он писал ее Магдалиной и Версавией. В шубе едва прикрывающей наготу, в чопорном платье фламандской дамы. Перед вами портрет Елены с детьми. 36-й год. Прелестный набросок, едва обозначенная мечта, оставленная случайно или намеренно незаконченная. На склоне дней Рубинс покинул двор, забросил мастерскую. Он жил теперь за городом, среди своих коллекций и картин, в замке Штайн, окружённом прекрасным парком. Замок походил на прижизненный музей, но Елена внесла в него тепло домашнего очага. Привычек своих Рубинс не изменил. Даже больной он каждый день работал, но манера его изменилась. Он стал писать проще, но пронзительнее. В его картинах прибавилось света и воздуха. Рубинс мучает болезнь. Когда перестает работать правая рука, он продолжает писать левой, упорно, героически, сопротивляясь неизбежности. Пейзажи позднего Рубинса воспроизводят эпический образ природы Фландрии. С ее просторами, далими дорогами и населяющими ее людьми. Радуга. Возвращение с поля. Художник изображает полные жизнерадостности стихии народные праздники: крестьянский танец, ярмасса. Скончался Рубинс 30 мая 1640 года.